Глава 4. Вставай, страна огромная. Апрель май 1940 года я провел в своем родном селе Коржевка. Председатель колхоза организовал мне торжественную встречу, на которой меня называли героем. Говорили много хороших слов. Я выступил с небольшой речью, стараясь обойтись общими фразами, о мужестве наших бойцов и мощном вооружении Красной Армии. Однако некоторые вопросы оставили меня в сложном положении. Почему не довели войну до победного конца и не установили в Финляндии советскую власть? Вспоминая ухоженные поселки и добротные дома финнов, хотелось ответить, они и без нее хорошо живут, но получился бы скандал. Я ответил, что наша армия добилась главного – обезопасить Ленинград, Балтийский флот и наши северо-западные границы. А такие важные политические вопросы, как изменение власти, решают по согласованию с финским народом наша партия и правительство под руководством товарища Сталина. Мне дружно захлопали – и больше тему политики не поднимали. Много вопросов задавали о боях, штурме линии Маннергейма, как воюют финские солдаты. Всей правды, особенно о тяжелых потерях нашей армии, я рассказать не мог. Поведал односельчанам о нескольких боях, как смело поднимали в атаку красноармейцев политрук Пуняев, а после его гибели лейтенант Чередник... «Ну, а танки!» — перебивая друг другу, выкрикивали мальчишки. «Наверное, дали жару финнам!» «Танки хорошо нас поддерживали в атаке», — отвечал я. «Но, к сожалению, тоже несли потери. Особенно, когда финские пушки вели огонь из дотов. Наверное, не всякая пушка танк пробьет. Как там в песне поется? Броня крепка, и танки наши быстрые!» Этот вопрос задал бывший комсомольский секретарь Анатолий Бондарь. Он почему-то не служил в армии, проходил какие-то краткосрочные курсы политработников и сейчас сменил на должности нашего старого секретаря парткома За те три года, что мы не виделись, он потолстел, был по-городскому одет, полувоенный френч, начищенные сапоги, Защитного цвета «Картуз» я недолюбливал Бондаря еще с тех давних пор, когда он свысока решал вопрос о моем приеме в «Комсомол». Мне хотелось резко ответить ему. Горят наши танки на поле боя, как скидры соломы. 15 мм брони, даже 37 миллиметровка самая мелкая пушка за километр пробивает. Но ответил, как подсказывал мне, здравый смысл. Наши танки очень маневренные, экипажи хорошо обучены, но война есть война. В бою они также несут потери. И сразу перевел разговор на то, что со мной вместе храбро воевал красноармеец Егор Балакин, наш земляк из деревни Проломиха. «Знаем его!» — раздались сразу несколько голосов. «Мужик серьезный, такой не подведет!» Дома было все как прежде. Конечно, за эти три года подросли младшие сестренки, а у Кати родился сын. Назвали в честь отца Колей. Мама, увидев мои шрамы, когда я утром умывался, заплакала. «Как же ты страдал, Васенька!» «Перестань, мама!» — весело отозвался я. А Федя спросил... «Тебя из пулемета или винтовки подранили?» Феде было шестнадцать лет. Совсем взрослый парень, но по-деревенски наивный. Я потрепал его по голове. «Какая теперь разница?» Легкая не задела, рука срослась. Вот пальцы на ногах только в сырость или холод ноют. Обморозил я их, но это ерунда. «А сколько ты финнов убил?» — не отставал братишка. Плохое слово «убил». На войне врагов уничтожают. Стрелял, как и все. Иногда попадал в цель. А кого чья пуля срезала, неважно. У меня скопилось довольно много денег. Часть выдали в финчасти наличными, часть лежала на сберкнижке. Я посоветовался с отцом, что надо купить для хозяйства. «Ты, Василий, для себя прибереги деньги». Тебе уже 22 года, женишься скоро, а нам ты и так целый чемодан подарков привез. После выписки из госпиталя я провел два дня в Ленинграде. В магазине военторга купил ситца, штапеля и еще каких-то тканей для матери и сестренок. Отцу и Феде приобрел ботинки и рубашки, знал, что в селе с одеждой плоховато. Младшие сестры, Таня и Вера, радовались, как дети, разглядывая яркий ситец, из которого собирались шить платья. «Какая женитьба, батя!» — отмахнулся я. «Через два месяца мне в часть надо возвращаться». «Ну, и по девкам бегать не дело. У человека семья должна быть. Дети?» «Действительно, я на второй или третий день уже не ночевал дома. Нашел подругу». Муж, который с год назад уехал в город и вестей себе не подавал. Я все же убедил отца купить досок для крыши, Кое-какой инструмент и посуду. С женитьбой, несмотря на все попытки отца и матери, У меня не получалось. Бывает такое. Одна из девушек, с которой меня пытались свести, По душе не пришлась. Другая не хотела уезжать от родителей, Наладились было теплые отношения с молоденькой учительницей, но я протянул время, и когда надо было что-то конкретно решать, у меня уже подходил к концу отпуск. Возможно, я не мог забыть свою первую любовь, Киру Мельникову, а может, как многие молодые мужики, сильно не стремился заводить семью, хотелось побыть свободным, Но учительница младших классов Татьяна Григорьевна Шугаева все же пришла меня провожать. Когда прощались, в глазах ее стоял укор. Тане было двадцать лет, и я стал первым мужчиной в ее жизни. «Напиши, если время будет», — сказала она. «Напишу обязательно», — пообещал я. Мы расцеловались, Таня заплакала, а я пообещал. Как устроюсь на новом месте, вызов тебе пришлю. Приедешь?» Таня кивнула сквозь слезы. Водитель полуторки, которая подвернулась мне до станции, нетерпеливо сигналил. Когда машина выехала из села и поднималась на Меловый Хом, откуда была хорошо видна коржевка, окрестные леса и голубая извилистая лента реки Суры, у меня невольно сжалось сердце когда я снова увижу родные края. Наш полк дислоцировался на окраине районного города Новохоперск. Жили уже не в палатках, личный состав размещался в двухэтажных кирпичных казармах, ангары для техники, спортивный городок, добротный забор, проходная, где постоянно находился дежурный наряд. Доложил о своем прибытии командиру полка Павлу Петровичу Усальцеву. Полковник, которого я привык видеть в полевой форме или походной шинели, сидел за столом в кителе, на груди блестели ордена, на петлицах четыре шпалы. Он поднялся, пожал мне руку, расспросил о семье здоровье. — Готов продолжать службу, Василий? — Так точно! — бодро отозвался я. И хорошо бы снова в своей восьмой роте. Ну как герою откажешь, улыбался полковник. Сходи в строевую часть, оформи документы. Жить будешь в общежитии для командиров. Если надумал жениться, то придется искать частную квартиру. Ну, с этим в городе не проблема. А жилье частично оплачивает финчасть. Пока не надумал, поживу в общежитии. В строевой части штаба, к своему удивлению, встретил своего бывшего комбата Бориса Ягупова. Не скажу, что у нас были с ним очень теплые отношения, но все же вместе прошли зимнюю войну. Тоже пожали друг другу руки. Он быстро оформил необходимые документы. Я обратил внимание на новенький орден Красной Звезды на кителе Ягупова, «С наградой вас, товарищ капитан!» — сказал я. Мой бывший комбат как-то странно посмотрел на меня. Хотел что-то сказать, но промолчал. В ответ на поздравление лишь молча кивнул. Я понял причину. В разгар боёв Егупова сняли с должности комбата. Могли вообще не наградить, но, видимо, решили во избежании лишних разговоров представить кордену, Все же батальоном командовал, хоть и не слишком удачно, на переднем крае находился. Не день, а сплошные встречи с однополчанами и друзьями. Обнялись с Гришей Чередняком. На петлицах у него поблескивали три кубаря, старший лейтенант, а к ордену Красной Звезды прибавилась медаль за боевые заслуги которую он получил, наверное, когда я лежал в госпитале. «Я, вообще-то, хотел тебя на первый взвод поставить», — сказал чередник. «Сам знаешь, считается вроде как заместитель командира роты». Но прислали старшего лейтенанта Репнина Антона. Он в армии с 35 -го года. готовит новодвижение». «Ха, ерунда!» — не совсем искренне отмахнулся я. «Если третий взвод доверишь, буду доволен». Так я снова оказался в своей родной роте и третьем взводе. Из старичков увидел в строю Михаила Ходриева, пулеметчика Захара Тюнфеева и своего вестового Балакина Егора, который тоже носил в петлицах сержантские угольники. Вечером отметили мое прибытие в комнате общежития, где кроме меня жил командир второго взвода. И старшина-сверхсрочник из девятой роты. Младший лейтенант Савенко Юрий, Недавно окончивший краткосрочные курсы, К водке, видимо, не привык, Перехватил и лес обниматься. «Везет мне!» — оживленно восклицал он. «И ротный орденоносец, И Василий Николаевич войну прошел. Есть у кого поучиться?» «Закусывай лучше, Юрка!» — со смехом перебил его старшина. — Иначе не налью больше. Я обратил внимание, что старшему лейтенанту Репнину слово молодого взводного не слишком понравилось. Дело в том, что командир первого взвода не воевал, находился в резерве, и легкомысленная болтовня девятнадцатилетнего парня неприятно задела его. Егор Балакин пожаловался мне, что рассчитывал демобилизоваться. Все же семья, дети. Говорили, что на год из запаса берут. А теперь до осени 41 первого трубить придется. «Обстановка сложная. В Европе воюют, в Африке», — сказал Григорий Чередник. «Он Михаил Ходрив тоже переслуживает». «Мне в армии нравится», — заявил мой заместитель. «Порядок, форма добротная». Повоевал, обкатался, медалью наградили. Может, в военное училище попрошусь. А тебя, Егор, от навоза никак не оттащить. У меня семья, дети, понимать надо. Успеешь, погуляй, пока возможность есть. Григорий Чередник посидел с нами недолго и ушел, сославшись на дела. Мой давний товарищ гордился своей должностью. Сто шестьдесят бойцов и командиров в подчинении. И не хотел, чтобы его видели выпившим. И тебе, Юрий, хватит. Не дело, если бойцы тебя пьяненьким заметят. Я меру знаю, да и не собираюсь где-то шататься. Посидим еще и спать за лягу. А подъем в пробежка, тренаж. Тебе бойцам пример показывать надо, а не плестись сзади. Савенко недовольно засопел, но промолчал. Вскоре собрался и Антон Репнин, который снимал семью и квартиру в городе. Надо идти, а то жена беспокоиться будет. «Сейчас не война. Чего ей беспокоиться?» — сказал старшина. «Давай, Антон Денисович, опрокинь стопку на дорожку». От стопки старший лейтенант не отказался. Но когда прощались, посоветовал Юрию Савенко. А ты спать ложись, хватит ему наливать, мальчишка еще. Началась обыденная военная служба. Занятия по боевой и политической подготовке, дежурство, утреннее и вечерние построения на плацу. Спустя неделю-другую я с удивлением отметил, что подготовка личного состава ничем не отличается от той довоенной учебы, которую я проходил год назад, как будто и не было во многом неудачным для нас зимней войны. Конечно, ее вспоминали, слишком свежа была память о ней, но говорили в основном о героизме наших бойцов, об их умелых действиях, выводы из неудач не делали. Удивляло меня, что о славных боях часто упоминал... Наш старший политрук Раскин Аркадий Борисович, который в этой войне не участвовал. В роте действовал целый политаппарат. Младший политрук, парторг, комсорг, агитатор. Причем штатами было предусмотрено лишь должность младшего политрука, а остальные помощники Раскина были сержантами, но исполняли совсем другие обязанности. Собрания, политзанятия, политинформация, выпуск боевых листовок и так далее. По-прежнему много времени занимала строевая подготовка, занятия по химзащите, изучение уставов. Не выдержав, я как-то пришел к череднику. «Григорий, мы стрелять когда-нибудь будем?» «За месяц ни разу боевые стрельбы не проводились». Рота насчитывала более 160 человек, и у старшего лейтенанта всяческих забот накапливалось в достатке. Он устало отодвинул в сторону какие-то бумаги, предложил мне папиросу. На конец июля запланированы стрельбы из винтовок, ручных пулеметов и личного оружия командиров. Так что готовься. Что, теперь стрелять будем раз в два-три месяца? План боевых стрельб утвержден начальником штаба полка. Гриша, у меня из полсотни бойцов во взводе половина новички. Зелень, можно сказать. 20 человек стреляли боевыми патронами лишь перед принятием присяги. По три патрона на ствол. 34 красноармейца никогда не метали боевых гранат. Это как? Неужели мы так быстро забыли уроки той войны? У командира роты задвигались жилваки на скулах. «Слушай, Василий, давай оставим пустые разговоры. Занимайся по плану, и потом не видишь, чем я занят?» «Вижу. Но когда мы по три часа в день убиваем на разные политзанятия, изубрежки уставов, меня просто тошнит от этого, веришь, Григорий?» «Ты на людях меня по имени не называй». — сказал чередник. — Замполит уже замечание делал. Что за кумовщина? — Да кто он такой, чтобы командира роты отдергивать? — А ты кто такой? — выкрикнул чередник. — У тебя есть взвод, им и занимайся. Раскин уже отмечал, что в твоем взводе дисциплина не на высоте. Люди на занятиях спят, не знают даже должности руководителей страны и армии. Твой полком взвода Ходорев распоясался, Младшему политруку дерзит, Лезет, когда не надо, со своим мнением. Кстати, почему Ходорев вместо тебя Строевые занятия проводит? Два раза всего было, больше не повторится. А с ногами у тебя что? Я от неожиданности опешил. Это была моя личная небольшая тайна. Если пулевые раны довольно быстро затянулись и почти не беспокоили меня, то отмороженные пальцы на ногах снова воспалились. Я был сам виноват. Когда в мае вспахивали наш большой семейный огород под картошку, в основном за плугом ходил я. Отец был занят в колхозе, а младший брат Федя был еще жидковат для такой тяжелой работы. Не позаботился я тогда о чистоте. Три пальца воспалились, распухли. Мама лечила меня подорожником, вызвала фельдшера. Пальцы понемногу отошли. Но сейчас, когда я целыми днями не снимал сапоги, началось снова воспаление. В санчасть я не обращался. Сосед по комнате, старшина, приносил мне бинты, зеленку, мазь. Но мою хромоту заметили, и чередник приказал, иди в санчасть, после доложишь, что у тебя там. Все, свободен. Заместитель старшего врача, лейтенант Наталья Викторовна Климова, осмотрев мои ступни, категорично заявила, дня на 3-4 я положу тебя в санчасть, может начаться заражение, сапоги свои снимай, походишь в тапочках как заслуженному командиру отдельную комнату предоставлю. «Наталья Викторовна», — взмолился я, — «не надо меня никуда класть. Буду приходить к вам на перевязку, и вообще я дисциплинированный». Наталья засмеялась. Она была года на два постарше меня, светловолосая, довольно привлекательная. При встречах я шутливо отдавал ей честь, а Наталья улыбалась в ответ». Сейчас она тоже улыбалась, но заявила, «Предпочитаешь в госпиталь попасть?» «Не хочу я в госпиталь, но и здесь, в санчасти, неохота болтаться. Скажут, вот командир, пальцы позбивал и отлеживается. Ты отморозил пальцы в ходе боевых действий, стыдиться нечего. Такое нередко случается, и мне не скучно будет, а то санчасть почти пустая». С воспалением шутки плохи, может гангрена начаться, а там и до ампутации недалеко. С суровым предупреждением врача я не очень-то поверил, но вынужден был подчиниться. «Только в халат меня не обряжайте схожу в общежитие за спортивными брюками и тенниской. Сходи, — разрешила лейтенант, — и не надо мне выкать, я что, такая старая?» Бросьте, Наталья Викторовна, вы, ты, очень даже симпатичная женщина. Ну вот, а ты лечиться у меня не хочешь. Так я угодил в санчасть. Больных в ней было немного. Двое красноармейцев из молодняка. Один до крови растер ногу на марше. Тоже началось воспаление. Его срочно принялись лечить. У второго было расстройство желудка. Подозревали дизентерию и держали в изоляторе. Дожидались, пока придут анализы. Делать мне было абсолютно нечего. Иногда сидели, перекуривали с двумя санитарами. Они были дядьки в возрасте. Общих тем мы не находили. И я читал книжки или писал письма домой. Через день меня навещал Михаил Ходорев. Рассказывал, как обстоят дела во взводе приносил свежие пупырчатые огурцы и яблоки с ним мы крепко сблизились за время войны и могли сидеть подолгу вспоминая ту зиму но обычно он неожиданно прерывал разговор смотрел на трофейные часы память о войне и торопился в роту пошёл я василий николаевич а то политрук гундеть начнет». К моему удивлению, замещать меня оставили не Ходорева, прошедшего огонь и воду, и хорошо знавшего службу, а младшего политрука, парня лет двадцати, из комсомольских работников, закончившего лишь трехмесячные курсы политработников. Гриша Чередник меня посещениями не баловал, но мое лечение затягивалось, пальцы подживали плохо, А через неделю старший лейтенант явился лично. Задал несколько дежурных вопросов о здоровье. Озабоченно наморщился. Смотр через три недели. А ты как нарочно в санчасти завяз. Долго еще лежать будешь? Об этом у Натальи Викторовны спроси. Пальцы пока не зажили, не отпускает. Хотя я просился. Чередник позвал через санитара нашего врача И стал объяснять ей, что лейтенант Гладков очень нужен в роте. Предстоят боевые стрельбы, осмотр, а он тут клопов давит. Я вдруг отчетливо заметил, как изменился мой старый товарищ. В голосе сквозили командирские требовательные нотки, и на врача он смотрел как-то свысока. Я вдруг вспомнил разговор о том, что готовится какой-то Перемещение по службе И чередника прочат на должность комбата Видимо, многое зависело от результата стрельб и смотра Поэтому он торопил меня с выпиской «Хлопов у нас никто не давит», — резко отозвалась Наталья «Потому что в санчасти их нет, а Гладкова я выписать не могу, что толку» Походит в сапогах день-два и снова пальцы воспалятся — Ну, хотя бы через недельку, — приумерил свою прыть мой старый товарищ, может, уже бывший. Посмотрим. Через неделю, возможно, и выпишем. Наталья Викторовна ушла, а Григорий, посмотрев ей вслед и оценив стройную фигурку, обронил. — Хорош ты, Васек, — здесь пристроился возле красивой врачихи. — Чего ты несешь, Гриша? — вспылил я. — Скажи лучше, какого рожна? — Политрука моим взводом командовать поставил. Ведь есть помком взвода Михаил ходрев Или, по-твоему, он бы не справился. Тем более смотр впереди. А он дисциплину умеет держать. И подготовку бы лучше организовал. Знаешь, Василий, Лежи возле своей красивой врачихи И в служебные дела не лезь. Как выпишешься, тогда и продолжим разговор. Чередник ушел оставив пакет, который я не трогал до вечера. Потом развернул. Там было несколько хороших крупных яблок, плитка шоколада, печенье и чекушка столичной, аккуратно завернутая в газету. Яблоками и печеньем я поделился с бойцами, а вечером набрался храбрости и пришел в кабинет к Наталье Викторовне. Опыт общения с женщинами у меня был невеликий. Не зная, с чего начать разговор, я помямлил и ляпнул напрямик. «Вот тут шоколадка для вас и еще маленькая бутылка водки на 250 граммов. Может, выпьем по рюмочке?» Наталья окинула меня удивленным взглядом. Думаю, что в эти секунды она решала, как выставить меня за дверь. Я ее опередил. Извините, если что-то не так. Я оставил шоколадку на столе, чекушку торопливо сунул в карман брюк и попятился к выходу. Думаю, если бы врач увидела во мне опытного ловеласа, я бы вылетел пробкой. Наталья усмехнулась, внимательно посмотрела на меня. Ну вот, еще один соблазнитель появился. Присаживайся, раз пришел, Василий Николаевич. — Спасибо! — присел я на кончик стула. — Отчего ж ты с водкой к даме явился? Обычно шампанское несут и цветы. — Нет у меня шампанского, а шоколад хороший. Угощайтесь! — К нему бы чай надо, но не хочется санитаров тревожить. Подумают невесть что. — А ты ведь просто выпить водки пришел, так? От скуки. Я шумно вздохнул и повернулся к окну, за которым сгущались летние сумерки. Я не был опытным сердцеедом, но и давно перешагнул порог деревенского парня-простачка. Я бы не рискнул прийти к нашему красивому врачу, но что-то подсказывало, что она питает симпатию ко мне и, возможно, ждет, когда я сделаю первый шаг. Наталья развернула фольгу, отломила несколько долек. «Угощайся!» «Спасибо. А в селе, небось, невеста осталась. Нет у меня невесты. Что, девушек, стороной бегаешь, Почему обегаю? Встречался с одной, но теперь все в прошлом. Прости меня, Бог, если он есть на свете, что я предавал в ту минуту мою коржевскую любовь учительницу Таню, ведь она ждала меня и прислала уже два письма». Мы разговорились. Наталья вскипятила чаю, потом насмешливо сказала. «Доставай свою чекушку. Правда, рюмок я не держу. Стаканы есть и мензурки. Тебе что лучше?» «Мензурку?» «Тогда ты до ночи здесь сидеть будешь». Она поставила стакан. Я выковырнул пробку и налил граммов семьдесят. «Наталья Викторовна, давайте со мной за компанию». «Хватит выкать!» И с этими словами достала мензурку. «Да что, пить будем?» В санчасти только за здоровье водку употребляют. Мы выпили, и врач-лейтенант торопливо убрала со стола стакан и мензурку. «Глупость какая-то!» «Откусывая шоколадку», — проговорила она. «Врач с пациентом водку пьет. Если увидит, сплетен не оберешься». «Убирай подальше свою бутылку!» «Раны не беспокоят?» «Нет!» «Запихивая чекушку в карман, замотал я головой!» «Пулевые ранения!» «Повезло тебе, что ниже на пяток сантиметров пуля не угодила!» «Пробитая легкая годами не заживает!» «Повезло!» — согласился я. «Пулеметчик сильно нервничал!» «Мы уже вплотную к укреплениям подобрались!» «Гранаты вовсю летели!» Больно было. Я тогда ничего не понял. Удар, толчок, и в глазах все помутнело. Очнулся на снегу, а меня уже перевязывают. Спасибо ребятам, а то бы кровью истек. Больно было, когда в санях в санбат везли. Вроде снег мягкий, а на каждому хабе словно спицу раскаленную в спину втыкают. Я пробыл у Наталии часа полтора. Когда уходил... Она проводила меня через темный коридор. Внезапно остановившись, я повернулся к ней и, обняв, поцеловал в губы. Она ответила мне, затем слегка оттолкнула. «Иди к себе». Голос ее звучал хрипло. На следующий вечер я снова пришел к ней, и мы закрылись в перевязочной, где стояла кушетка. «Наташа, милая!» Женщина, стоная, обнимала меня. Я никогда не чувствовал такого желания и возбуждения. У нее были удивительно мягкие и одновременно тугие бедра, которые я стискивал пальцами обеих рук. Не помню, когда возвращался к себе, шатаясь, как пьяный. Мы не говорили о будущем, я не объяснялся в любви но близость с созревшей, красивой женщиной, неравнодушной ко мне, ошеломляла. Такого раньше я не испытывал. Когда вернулся в роту, перемену во мне заметили даже 19-летний младший лейтенант Юрий Савенко. Я энергично принялся за подготовку к осмотру. Проницательный командир первого взвода Антон Репнин, Только посмеивался и как-то негромко заметил. «Крепко тебя подлечили!» «А я больным и не был», — с вызовом ответил старшему лейтенанту. Боевые стрельбы прошли так-сяк. Высокими результатами ни одна из рот не блистала. Ничего удивительного. Этого следовало ожидать. Есть единственный способ научить людей метко стрелять. Постоянные тренировки. У нас упор делался в основном на теорию, бойцы зубрили технические данные оружия, без конца собирали и разбирали винтовки, чистили их. Конечно, это необходимо, но важнее постоянная практика. В Буйнакском военном училище мы выпускали по различным мишеням до сотни пуль в месяц, а здесь за два месяца всего по шесть патронов на стрельбище давали. Пулеметчиком немного побольше, но это ничего не решало. Некоторые молодые бойцы закрывали глаза, нажимали на спуск и вздрагивали в ожидании сильной отдачи. Но все же на тройку с горем пополам отстрелялись. Выручили старички, те, кто прошел войну. Бывшие охотники, призванные с Алтая или Урала, помогли выровнять результаты и активисты, осо авиахима это были городские ребята или парни призванные из райцентров правда тренировались они до войны в основном в стрельбе из мелкокалиберных винтовок но изучали и трех среди них выделялся высокий худощавый паренек из города вольска никита супонин который вложил и пристрелочные пули и зачетные в центр мишени Я мог гордиться, что в числе лучших стрелков в батальоне назвали троих ребят из моего взвода. Михаила Ходрева, алтайца Долгого Андрея и новичка Супонина Никиту. Среди пулеметчиков призовое место занял Захар Атюнфеев со своим расчетом Максима. Но большинство бойцов в моем третьем взводе стреляло слабовато, так же, как и во втором взводе Юрия Савенко. Нашу восьмую роту вытянул в основном хорошо подготовленный первый взвод старшего лейтенанта Антона Репнина. Сказался большой опыт службы. Командир роты Григорий Чередник меня ни в чем не упрекал. Мы даже посидели с ним и Репниным, выпили, поговорили о жизни. Вскоре произошли передвижки в должностях. «Наш комбат Козырев был назначен помощником командира полка по разведке. Это было не бог весть, какое повышение, но капитана Козырева прочили на должность штаба, и ему необходим был опыт штабной работы. Григория Чередника, моего товарища по Буйнакскому военному училищу, назначили командиром третьего батальона. По возрасту он был немного старше меня». Осенью ему исполнялось 23 года. Говоря откровенно, я не считал себя командиром слабее, чем он, но в душе осознавал, что Гриша схватывал ситуацию быстрее и принимал верные решения. Во время нашего первого боя в Финляндии он, не раздумывая, взял на себя командование ротой после гибели нашего ротного командира и политрука, успешно провел атаку, благодаря своей решительности. Это сразу заметил и оценил командир полка Усальцев. Григория поставили во главу роты, видимо, и в конце войны, пока я лежал в госпитале, чередник показал себя способным командиром, был повышен в звании и награжден медалью. И вот сейчас, спустя год с небольшим, после окончания училища, чередник стал комбатом. Быстрый рост по службе, можно сказать, стремительный. Я загонял куда-то вглубь свое самолюбие. Полковник Усальцев — опытный и расчетливый руководитель. Значит, он разглядел в череднике задатки большого командира, и это надо признать. Антон Репнин, как я и ожидал, стал командиром нашей восьмой роты. У него служебный рост происходил куда медленнее. Он лет пять командовал взводом. Спустя какое-то время Гриша-чередник вызвал меня. Мы вспомнили училище, бои на Карельском перешейке. Ты неплохо тогда действовал, сказал он, и после короткой паузы посоветовал. Но тебе надо поактивнее быть, выступать на собраниях, выдвигать какие-то предложения и подавай заявление в партию. Я дам тебе рекомендацию. Наш парторг не против. Можно попробовать, согласился я. Только получится ли? Почему нет? Ты хоть и молодой, но заслуженный командир. Прошел войну, был ранен. Кстати, я подал представление на присвоение тебе старшего лейтенанта. Бумаги уже ушли в штаб дивизии. Спасибо, Григорий. От души поблагодарил я его. Это приятная новость. А дня в письмах спрашивает, мол, почему в лейтенантах засиделся. Мы оба рассмеялись. С души словно свалился камень. Гриша, несмотря на свою высокую должность, остался прежним простым человеком и не забывает старых друзей. В начале ноября я получил очередные кубари на погонах. Как полагается, обмыл их. Не скрываю, я был доволен. Некоторые считали, что меня зачислили в резерв на и скоро повысят в должности. Недаром говорят, что жизнь — штука полосатая. Светлые полосы легко меняются на черные. Я освоился во взводе. Снова наладились отношения с Гришей чередником, нашим комбатом. Мы продолжали встречаться с Натальей. Уже заводили разговор о будущей совместной жизни. Но внезапно все изменилось. Как чувствовал я, что не следовало лезть мне заявлением о приеме кандидатом в партию, вопрос рассматривался на открытом партийном собрании. И здесь меня крепко уделал комиссар полка, недавно пришедший в армию из горкома партии. Две кандидатуры прошли без особых замечаний. Но когда комиссар с непроницаемым лицом стал перебирать мои документы, я понял, что хорошего ждать нечего. Не зря так долго проверялась моя биография. Хорошо запомнились мне такие слова комиссара. «Старший лейтенант Гладков молодой и, я думаю, перспективный командир. Но для коммуниста этого мало. И понес». Оказывается, комиссар направлял запросы в Инзинский райком партии и райком комсомола. Характеристики пришли неплохие. Но в них упоминалось, что я из семьи крестьянина-середняка, долго не желавшего вступать в колхоз и предпочитавшего использовать для заработков труд наемных рабочих. Вспомнили, как мне отказали в приеме в комсомол, И лишь с помощью непонятных связей я все же был принят. — С черевоточинкой яблоко! — потрясал какими-то листками наш комиссар. И в полку не слишком-то комсомолец Гладков себя проявил. Держится в тени, взвод сдал зачеты на троечку, Пока он больные пальцы полмесяца в санчасти лечил. Не выдержав, вскочил Козырев. Командир девятой роты и наш бывший комбат, а теперь начальник разведки полка, был импульсивным и прямым человеком. Товарищ комиссар, кто вам такой ерунды наплел? Мы с Васей Гладковым бок о бок воевали. Он за чужие спины никогда не прятался. Тяжелое ранение получил, когда людей за собой вел. Тимофей Козырев пользовался в полку авторитетом. Кроме того, по роду своей службы он контактировал с особым отделом, а ведомства Берии побаивались даже большие политработники. Козырев говорил громко, горячо, и симпатии однополчан явно склонились в мою сторону. Раздавались выкрики «Гладков парень честный и воевал смело! Надо разобраться, так любого очернить можно!» Подняла руку врач Наталья Климова и заявила. Тут насчет больных пальцев что-то говорили. Так ведь Гладков их не на гулянке повредил, обморозил в ходе боевых действий на фронте. Внезапно воцарилась тишина, нехорошая тишина. Наш военврач, лейтенант Наталья Климова, была красивой женщиной, на которую в полку засматривались многие. И многие получали отворот-поворот. По О наших отношениях с Натальей было известно большинству командиров. У некоторых играло самолюбие, что их отвергли, а предпочли какого-то взводного. Комиссар, поднаторевший в разных склочных разборках еще на гражданке, мгновенно уловил ситуацию. «Слушаем вас, Наталья Викторовна!» «Я все сказала». Пожала плечами военврач и опустилась на свое место. А я думаю, не все. Речь идет о том, достоин ли старший лейтенант Гладков быть принятым кандидатом в ряды ВКПБ и его моральном облике. Вы ведь Гладкова хорошо знаете. Очень хорошо. Комиссар полка с бритой по тогдашней моде массивной головой выжидающий уставился на военврача. В его словах явно слышался намек, Что сама Наталья имеет какие-то грехи И выгораживает не слишком надежного командира. В повисшей тишине раздались смешки. Это ожидали скандала, Отвергнутые Натальей в свое время ухажеры. Я увидел, как покраснела молодая женщина, Поднялась было, желая выбежать из помещения, но ее остановил зловеще спокойный голос комиссара. «Только без истерик. Здесь партийное собрание, а не колхозные посиделки». Не знаю, чем бы все закончилось, но вмешался командир полка Усальцев. «Вот именно, что партийное собрание, а не перелопачивание разных слухов. При тут лейтенант Климова?» Речь идет о приеме в кандидаты Василия Гладкова, грамотного командира, которого уважаются служивцы и который проявил себя в боевой обстановке, как смелый и решительный воин. Павел Петрович сумел погасить сплетни, но выручить меня не смог. Под давлением комиссара мое заявление отклонили и проголосовали за то, чтобы вернуться к его рассмотрению через полгода. Полгода — большой срок. Вскоре уехала на переподготовку Наталья Викторовна. Всем было ясно, что в полк она не вернется. Прощание вышло скомканным. Я проводил свою подругу до подъезда. Оба знали, что это прощание навсегда. Мы были всего лишь две песчинки в огромной армии, Готовящейся к неминуемой войне. Она грянула 22 июня 1941 года. И все, что казалось важным, отошло на задний план. Уже через считанные дни стало ясно, что война будет тяжелой и долгой. 28 июня немецкие войска взяли столицу Белоруссии Минск. 1 июля мы оставили после жестоких боёв Ригу, а затем много других городов. В первые недели войны Красная Армия понесла огромные потери. 850 тысяч человек убитыми и ранеными, более миллиона пленными. Вермахт потерял 100 тысяч человек убитыми, продвинувшись вглубь страны на несколько сот километров. Наша дивизия стояла в резерве. Многие командиры подали рапорта с просьбой отправить их в действующую армию. Как правило, рапорта оставляли без рассмотрения. Когда надо, тогда и пошлют. Спустя месяц после начала войны штаб стали вызывать командиров рот и взводов. Вскоре группу из десяти командиров и полутора десятков сержантов Мы провожали к новому месту службы. В тот период срочно формировались полки и дивизии, опытных командиров не хватало. Из нашей роты уезжал старший лейтенант Репнин и кто-то из сержантов. Вместо Репнина командиром роты назначили меня. Это была инициатива Григория Чередника, который к тому времени получил капитана. Кто взводом меньше двух лет не командовал, Тот службы не знает, — весело проговорил Мой старый товарищ, пожимая мне руку. Ну, ты за эти два года и взвод, и роту прошел, До комбата дослужился. Кому как везет, — пожал плечами чередник И достал из сейфа начатую бутылку водки. Такое дело надо обмыть, не откладывая. Выпили граммов по сто — Закусив яблоком, обсудили первостепенные дела, которые мне предстояло решать. Пока не прислали нового командира взвода, поставили временного вместо меня Михаила Ходорева. Наталья пишет, спросил Гриша. «Редко. Татьяна чаще письма присылает. А я не знаю, что ей отвечать. Разбирайся со своими женщинами. Это не дело». Сразу двоим голову морочить. Никому я ничего не морочу. Да и на фронт не сегодня-завтра отправят. Все дела после войны придется решать. Поговорили о положении на фронтах. Ничего хорошего. 10 июля 1941 года немцы прорвали Западный фронт и в течение 10 дней овладели Оршей, Смоленском и Кричевым. Под Смоленском шли ожесточенные бои, была блокирована большая группа наших войск. 21 июля Ставка Верховного Командования предприняла попытку контрнаступления широким фронтом. Отбросить немцев не удалось, но в то же время войска под командованием генерала Рокоссовского остановили продвижение частей группы «Центр» на Москву. Шли бои, которые позже получат название «Смоленское сражение». В результате активных действий наших войск части Верхмата впервые за полтора месяца войны приостановили наступление на Москву, ввязавшись в затяжные бои с войсками Центрального фронта. На остальных направлениях немцы упорно продвигались вперед. Мы находились в напряжении ожидая, что полк со дня на день перебросят на фронт. Отдельные подразделения нашей дивизии, особенно артиллерия, уже были брошены на борьбу с наступающим врагом. Ходило много разговоров, почему так неудачно началась для нас война. Средства массовой информации основной упор делали на внезапность, вероломность удара несмотря на подписанный Советским Союзом и Германией пакт о ненападении. Мол, кто мог ожидать такой подлости от бывшего союзника? Но все эти объяснения звучали как-то несерьезно. Огромная немецкая армия, по сути, открыто накапливалась возле границ нашей страны. В 80-х-90-х годах очень много говорили об ошибках Сталина, который многое не учел, не предусмотрел. В исторических статьях и передачах без устали повторяли о репрессиях, которые обескровили нашу великую армию. Причем слово «репрессии» подразумевало расстрел или десятки лет лагерей, откуда большинство уже не возвращалось. Долгие годы гуляла цифра о 40 тысячах погубленных расстрелянных, сгинувших в лагерях, лучших военачальниках. Без конца повторялось, что дивизиями командовали капитаны, а полками лейтенанты. Каково было мое удивление, когда один из главных телевизионных каналов России в полнометражном документальном фильме «22 июня» открыто расшифровал эту цифру. В ходе чистки в 30-х годах было расстреляно... Около трех тысяч военных, сколько-то осуждены к лагерям, но в число этих сорока тысяч включали также уволенных из армии командиров, пониженных в звании и должности, получивших строгие взыскания. Прямо говорилось о серьезных просчетах в подготовке нашей армии к войне. Их было немало, и валить все на Сталина просто бессмысленно. В ходе работы над книгами о Великой Отечественной войне мною были опрошены более 200 ветеранов. Я не слышал от них легенд, как дивизии, полки вели в бой капитаны и лейтенанты. Но вернемся к тем тяжелым для нас первым месяцам войны. Я уже достаточно прослужил, чтобы объективно, как бы со стороны, оценить свой полк. Я считал его хорошо подготовленным подразделением. Во главе полка и батальонов стояли вполне опытные командиры. Полковник Кусальцев, капитан Козырев, Григорий Чередник и другие офицеры. Последние полгода было проведено немало боевых стрельб. Красноармейцы хорошо владели своим оружием. В то же время, зная о мощных танковых ударах, которыми... Немцы прорывали фронты, окружали целые армии. Я видел, что наш полк к борьбе с вражеской бронетехникой подготовлен слабо. В стрелковом полку, насчитывавшем по штабу 2900 бойцов и командиров, имелось всего 10 пушек. Шестиорудийная батарея противотанковых 45-мм и батарея легких короткоствольных орудий калибра 76 мм. Их называли «полковушки». Считалось, что в нужный момент на помощь придут орудия и гаубицы из артиллерийского полка. Но артиллерийский полк в дивизии был всего один, а стрелковых полка — 3 Сумеют ли артиллеристы оказать пехотинцам вовремя эффективную артиллерийскую поддержку? Для сравнения, в каждом германском пехотном полку имелись «пехот» два 150-миллиметровых пехотных орудия и 6 75-миллиметровок. Имелась также противотанковая рота, в которой насчитывалось 12 37-миллиметровых противотанковых пушек. Разница в артиллерийском вооружении наглядно видна. В этот период Усольцев и Козырев, назначенный начальником штаба и получивший майора Активно готовили полк к борьбе с танками. Во всех ротах организовывали боевое метание противотанковых гранат. Добиться разрешения стоило командиру полка больших трудов. Дело в том, что противотанковая граната РПГ-40 конструкции Пузырева при постановке ее на боевой взвод становилась очень чуткой. Механизм мог сработать, даже когда гранату случайно роняли на землю или задевали при броске о ветку или куст. Это было не лучшее оружие против танков. Граната весила 1200 граммов, и добросить ее до цели можно было лишь метров за 15-20, рискуя, что тебя срежет пулемет вражеской машины. Все же при умелом обращении РПГ-40 неплохо срабатывали против лёгких танков, а удачный бросок мог разорвать гусеницу более тяжёлого танка Т3 или Т4. Более эффективным средством для борьбы с танками я считал бутылки, наполненные горючей смесью. С этой штуковиной я столкнулся на финской войне. Бутылки с горючей смесью КС только начали поступать в наши войска, Но бойцы относились к ним с опаской. Когда эта липкая густая смесь загоралась, потушить ее было практически невозможно. Она давала очень высокую температуру горения, и люди, на которых попадала жидкость, сгорали заживо. Бойцы из старичков, прошедшие финскую войну, обращаться с ней умели. Но тоже брали в руки опасные бутылки настороженно. Вместе с Михаилом Ходревым и Юрием Савенко мы продемонстрировали красноармейцам эффект горючей смеси. Привезли остов старого трактора и бросили в него одну за другой три бутылки. Жар от огня был настолько сильный, что металл плавился, а в некоторых местах лопался, разбрасывая снопы искр. Недостатком КС была сложность зажигания под дождем или в сырую погоду. Специальные спички, закрепленные у горлышка, и серные терки, которые полагалось носить с собой, быстро намокали и не срабатывали. В первых числах августа полк срочно погрузили в эшелон, и мы двинулись на северо-запад. Это был период когда немецкие войска на большинстве направлений стремительно продвигались вперед. Мы еще не сбили им уверенность в себе. Приближаясь к тому или иному городу, летчики сбрасывали вместе с бомбами листовки, в которых, не скрывая своих планов, немецкие генералы открыто заявляли, этот город будет взят завтра, а следующий через два или четыре дня. И они выполняли, черт возьми, свои зловещие обещания. Танковые клинья прорывали с флангов оборонительные рубежи, оставляя за спиной окруженные дивизии, корпуса, расчлененные армии, бронетехника и моторизированные штурмовые батальоны, захватывали города, узловые станции и продолжали свой бег. Но не зря, много позже, Они назовут тяжкий для нас июль 41-го года месяцем успехов, не ставших победой. Гитлер планировал разгромить Красную Армию и захватить Москву за 8-10 недель. Блицкрик, молниеносная война, война моторов, где непременно победит превосходство германского оружия и воля арийской нации, уже начал давать сбой. Но как глубоко вклинились в нашу землю захватчики. Линия фронта, разорванная во многих местах, проходила в тот период вблизи городов Холм, Великие Луки. Ельня находилась в плотном кольце Одесса, а от Москвы передовые части немецкой группы Центр отделяла расстояние в 400 километров. Наш стрелковый полк спешно окапывался. В 41-м Да и в первой половине сорок второго года не было принято рыть сплошные траншеи. Каждый красноармеец копал свой индивидуальный окоп, а пулеметные расчеты — гнезда на 2-3 человека. Это было не слишком удобно. Ходили слухи, что командир корпуса генерал-лейтенант рокосовский провел день в таком окопе и убедился, что бойцы оказываются как бы каждый сам по себе, Не чувствуют локтя товарища. Возникали сложности для командиров взводов и рот в управлении подразделением во время боя. Тогда Константин Рокоссовский приказал рыть траншеи с отсечными ходами и пулеметными гнездами, что позволяло вести более маневренную оборону. А ротным и взводным командирам, сержантам, стоящим во главе отделений, не приходилось бы в сложной ситуации бегать под пулями от окопа к окопу. Командир полка Усальцев не имел права нарушать устав. Мы рыли траншеи для взводов, соединяли их неглубокими ходами друг с другом, а что бы ни придирались проверяющие из штаба дивизии, В разных местах копали индивидуальные окопы для наблюдателей. Где-то за нашими спинами находился захваченный немцами Смоленск. Там не смолкала канонада. Ко мне на командный пункт пришел Григорий Чередник, осмотрел участок обороны с полкилометра по фронту. Потерь в роте пока еще не было, и 160 человек составляли довольно плотную оборонительную линию. Мы закурили, обсуждая, что предстоит нам в ближайшие дни. Высоко, в безоблачном летнем небе медленно кружил двухфюзеляжный самолет-наблюдатель focke Вульф 189, сразу получивший у бойцов прозвище Рама. Несмотря на свой опыт, мы были пока новичками на этой войне и не знали многого, например, того, что не просто кружит над нашим полком рама, высматривает цель для бомбежки. А ведь в нашем трехтысячном полку не было ни одной зенитки или крупнокалиберного пулемета. Справа находилась девятая рота, начинался мелкий подлесок, и мы невольно вспоминали похожую ситуацию зимой 1939 -го года. От соседнего полка нас отделяла такая же низина, И мы оба понимали, что это слабое место в обороне. Правда, там окапывалась батарея дивизионных трехдюймовых пушек F-22. Это были сильные дальнобольные орудия, но довольно громоздкие, массой более полутора тонн в боевом положении. Неизвестно, как они покажут себя против маневренных немецких танков. Конечно, они выглядели более грозно, чем небольшие сорокопятки, производство которых перед войной было свернуто. В подразделениях не хватало этих скорострельных противотанковых пушек. Начальник артиллерии Красной Армии маршал Кулик не считал сорокопятки, как и минометы, серьезным артиллерийским оружием, отдавая предпочтение крупным калибрам. Между тем, «сорокопятка», которую без особого труда перемещал в бою расчет из пяти-шести человек, пробивал в начале войны за полкилометра броню почти всех немецких танков. Поговорить с чередняком нам толком не дали. Раздался сигнал воздушной тревоги. Люди торопливо ныряли в узкие защитные щели, ложились на дно траншей, прятались в окопах, Григорий Чередник побежал на свой капе. В этот августовский день я впервые побывал под бомбежкой. Шестерка пикирующих юнкерсов 87 своим сирен обрушилась на наши позиции. Мне запомнилась оранжевая окантовка крыльев, торчавшие, как шпоры, шасси, а затем раздался пронзительный вой сирен, который заставил меня сжаться в комок. Взрывы были такой силы, что меня и командира второго взвода, Юрия Савенко, подкидывала на полметра, из стены траншеи выбрасывала комья земли, все вокруг сотрясалось. Огромные облака дыма, размолотой земли и частиц обугленной травы превратили день в сумерки. Шарахнуло совсем близко, снесло бруствер, младшего лейтенанта Савенко засыпало по пояс землей. Он пытался выбраться и, наверное, кричал, но я его не слышал. Меня контузило. В ушах стоял звон. Я разгреб землю, а девятнадцатилетний командир взвода, оглядев меня расширенными от страха глазами, вдруг попытался выпрыгнуть из траншеи. Я стащил его за пояс вниз. «Сиди здесь! Убьют! Нас тут заживо похоронят!» Голос перепуганного парня звучал, как сквозь вату. На помощь пришел ординарец Егор Балакин и навалился на младшего лейтенанта всем телом. — Сиди, — тебе говорят. Наверху творилось невообразимое. Тяжелые бомбы взрывались короткими вспышками, поднимая столбы земли. Волна дыма клубилась над головой. Я закашлялся, вдыхая отравленный тротилом воздух. Юрий Савенко тоже задыхался, и сержант Балакин приподнял его. «Сейчас все закончится. Дыши!» И действительно, через несколько минут наступила тишина. Спасаясь от ядовитой гари, мы выползли из траншеи наверх. В 41-м году юнкерсы «87» были способны нести тысячу килограммов бомбовой нагрузки, На наш полк сбрасывали в основном тяжелые 100-килограммовки и даже авиабомбы весом 250 килограммов. После таких ударов мир вокруг перевернулся. Зелёная трава стала серой и словно неживой от осевшей пыли. Глубокие воронки диаметром 5-7 метров еще дымились, взрывы разломили твердую почву, вокруг змеились трещины, Траншеи во многих местах обваливались. Я обошел свою роту. Бойцы смотрели на меня ошалелыми глазами. Несколько человек были сильно контужены. На лицах запеклись струйки крови, вытекшие из носа и ушей. Прямым попаданием разнесло окоп наблюдателя. Человек просто исчез. Нашли обрывки шинели и согнутый винтовочный ствол. Двое бойцов пропали без вести. Четверых сильно контуженных красноармейцев отправил в санчасть. Я приказал расчищать траншеи. В любой момент можно было ожидать атаки. Бойцы понемногу приходили в себя. Старшина Родион Сочка и пулеметчик Захар Антюфеев задавали тон, энергично работая штыковыми лопатами, которыми предусмотрительно запасся старшина. Нашлись двое пропавших без вести бойцов. Мы откопали два сплющенных тела с желто-фиолетовыми от удушья лицами. Политрук Раскин вылез из блиндажа и, пошатываясь, брел по траншеи. Увидев тела погибших, сглотнул и попятился от них. «Землей ребят завалило», — сказал старшина. «Вроде как заживо похоронило. Жалко парней. Обоим...» и двадцати нет. Ко мне подошел красноармеец. «Товарищ старший лейтенант, контузило меня ошибка В санчасть надо бы». Оглядев крепкого на вид бойца, я коротко ответил. «Иди, полежи немного в окопе и приходи в себя». Старший политрук потоптался рядом со мной. Он, наверное, тоже хотел пойти в санчасть, но не решился и сообщил мне. «Надо бы...» к батальонному комиссару, узнать, какие будут указания. Я посмотрел на него в упор. Старший политрук Аркадий Раскин обладал такими же правами, как я, а в некоторых вопросах даже более обширными. Например, мог в своем еженедельном политдонесении наплести что угодно про мой моральный облик или политическую сознательность. Поэтому я старался не обострять с ним отношения. Но сейчас не выдержал. Я видел, что рота никак не придет в себя после бомбежки. Три человека погибли, четверо отправлены в Санбад, еще 5-6 красноармейцев, и в том числе мой надежный помощник Михаил Ходрев, исполнявший обязанности командира третьего взвода, тоже получили контузии и с трудом приходят в себя. Командир второго взвода Юрий Савенко хоть и остался в строю, но руководить людьми пока не в состоянии. Первым взводом временно командовал младший политрук Виктор Новиков, старательный, но не имевший опыта политработник. Он, как и остальные бойцы взвода, расчищал саперной лопаткой траншею. На поясе, мешая работать, болталась полевая сумка, набитая ненужными сейчас бумагами. Что будет, если немцы предпримут внезапную атаку? Первым и вторым взводом руководят люди, ни разу не бывавшие в бою. Новикову не в земле копаться надо, а срочно проверить пулеметы. Впрочем, вряд ли он в них разбирается. Надежда только на сержантов. Гранаты и патроны, хранившиеся в нишах и небольшом ротном складе, были засыпаны землей. Винтовки и, в первую очередь, пулеметы надо чистить и смазывать. «Аркадий Борисович, обойди позиции, поговори с людьми. Сам видишь, в каком они состоянии?» «Конечно!» — закивал старший политрук. «Сейчас посижу пяток минут и пойду». Я обратился к старшине. «Родион, займись боеприпасами. Готовь противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью» дозвав Новикова, приказал ему. — Приводите вместе с Савенко в порядок оружия и спрячь куда-нибудь свой портфель. Он тебе ходить мешает. — Это полевая сумка? Там список комсомольцев, боевые призывы, протоколы собраний. Ты ими воевать собрался. Шагай, занимайся делом. Траншею без тебя расчистят. — Сейчас я тоже оружием займусь, — сказал Михаил Ходрив. Ты в себя-то пришел. Все в порядке. Когда старший сержант шел вдоль траншеи, его заметно покачивало. Но Михаил парень упрямый. С его взвод я был спокоен. Порядок он наведет. Думаю, если бы немцы сразу же после бомбежки повели наступление, нам пришлось бы очень туго. Как обстояли дела на левом фланге, я не знал. Но наш третий батальон тряхнули крепко. В девятой роте погибли 13 человек. Более 20 бойцов выбыли из строя ранеными и контуженными. 7 Седьмая рота понесла меньшие потери, но крепко досталось нашей артиллерии, прикрывающей батальон и фланг полка. Одно орудие разбило близким попаданием, второе было повреждено, выбило из оси колесо. Крупным осколком рассекло и согнуло щит. Но самое главное, погибли 9 артиллеристов, а более десятка эвакуировали в тыл с тяжелыми ранениями. Ко мне подошел штаба майор Козырев и предупредил. «Основной удар по нашему флангу был нанесен. Будьте готовы к отражению танковой атаки, чередника я уже предупредил». Кивнув на огромную воронку от бомбы, весов 250 килограммов, обронил. Такими чушками крейсера топят или форты разрушают, а они на пехоту их сбрасывают. Морально задавить хотят, и отчасти им удалось это. Многие бойцы до сих пор в себя не придут. Во втором батальоне трое бойцов без вести пропало. Может, землей завалило. Двое точно дезертировали. А третий, вроде надежный парень, мог под прямое попадание попасть. Ладно, Василий Николаевич, готовься к бою. Пошли старшину и пару-тройку бойцов на склад боепитания, пусть захватят побольше противотанковых гранат. Ну и патронов, конечно. Артиллерию повыбило, туго придется. Майор Козырев, наш бывший комбат, говорил со мной откровенно. В его присутствии командир батареи сделал проверочный выстрел из поврежденного и кое-как приведенного в порядок орудия. Выстрел ударил необычайно громко. Сработало почти незаметное искривление ствола. Бронебойный снаряд разорвал лепестками конец ствола, сильная отдача выбила затвор. «Вот черт!» — выругался комбат-чередник и, помолчав, спросил. «У тебя, Глотков, хоть пулеметы в порядке?» «Один Максим барахлит, вызвали артехмастера Ну и сами пытаемся наладить. Много вы там, сами наковыряетесь Если сумеем, то сделаем». И я, и комбат-чередник знали, что полно работы, когда еще до нашего Максима очередь дойдет. Просто мой товарищ хоть и стал комбатом, однако нервничал, как и все мы. Я был, направился к своим, но Гриша-чередник остановил меня, протянул папиросу, мы закурили. Думаю, что Гансы на рассвете ударят. Время уже к вечеру, а они с утра любят начинать. Тебе виднее, что они любят, огрызнулся я. Меня задел его назидательный с высока тон. Нам вместе воевать, веди себя с людьми нормально. Папиросу я твою взял, но это не значит, что прибавилось к тебе уважение. Комбат с минуту раздумывал, поставить меня на место или лучше не обострять отношения со своим старым товарищем накануне боя. Примирительно заговорив, что должна подойти танковая рота, а у немцев, судя по всему, не так уж много возможностей непрерывно наступать, Бои под Смоленском целый месяц идут. «Замполит людям уже всё растолковал», — язвительно заметил я, — «колоть им их в хвост и в гриву». Капитан-чередник затоптал окурок и молча зашагал к себе.